Глава 69 Квартира Чао Яна была полна народу. Приехали брат и сестра Джоу Чунхун со своими семьями, а также Фан Цзянпин и другие боссы. Увидев заплаканное лицо Чао Яна, они несколько минут утешали его. Потом Фан приступил к делу. «Тела твоего отца Иван Яо нашли на кладбище Дахэ три дня назад». Полиция говорит, что мотивом было ограбление, но следствие пока продолжается. Нельзя допустить, чтобы эмоции взяли над нами верх. Мы прямо сейчас поедем в морепродукты Юнпин. Ты — единственный сын Юнпина, и большинство людей считает тебя его официальным наследником. Но семья Ван Яо тоже может претендовать на часть собственности. Нужно срочно занять фабрику и проследить, чтобы они не забрали оттуда ничего ценного. Чао Ян был согласен с тем, что надо помешать семье Ван Яо проникнуть на фабрику. Вкратце обсудив детали, они поехали туда. По прибытии они увидели мать Джу Юнпина и других его родственников. Там же находились деловые партнеры Джу и владельцы соседних холодильных фабрик. Прибыли представители банка, полиции и властей. Вокруг здания толпились люди, но Фан Дзянпин знал практически всех и с каждым здоровался лично. Он предложил родственникам обсудить дела в кабинете Джу Юнпина. Внимательно прислушиваясь к разговору, Чао Ян узнал о финансовом положении отца. В его собственности находилась фабрика, два автомобиля, вилла и три квартиры. Все прочее еще предстояло подсчитать. Фан Цянпин напомнил, что Джуюнпин взял 15 миллионов юаней в кредит, а он и еще несколько предпринимателей выступали поручителями. Поскольку его собственность стоила дороже, банк согласился не замораживать счета. Следующим вопросом было, как все это поделить. Мать Джуюнпина была женщиной доброй и хотела, чтобы наследство целиком перешло к ее единственному, оставшемуся в живых внуку. Она не собиралась иметь никаких дел с семьей Ван. Тем не менее, по китайскому закону о наследовании родители Ван Яо, как и родители Джу Юнпина, могли претендовать на часть собственности. Семья Ван наверняка начала бы отстаивать свои права, поэтому еще до их прибытия семья Джу должна была определиться с условиями раздела. Джоу Чуньхун закипала при одном упоминании о ванах. Она хотела, чтобы ее сыну досталось как можно больше отцовской собственности. Она настаивала на том, чтобы Фан Дзянпин использовал любые средства, лишь бы помешать Ванам завладеть наследством. Фан изложил свой план Джу Чао Яну и Джоу Чуньхун. У них в руках все козыри, включая печати компании, счета и документы. «Надо успеть вывести деньги до прибытия семьи Ван, а потом уже разбираться с фабрикой и машинами». Пускай семья Ван обращается в арбитражный суд, они все равно не знают подлинных объемов наследства. Что касается морепродуктов, Фан и другие боссы знали, что Джу в прошлом месяце закупил большие объемы рыбы, которые до сих пор находились в морозильниках. Остальные начальники предложили купить товар оптом за полцены а деньги перевести напрямую Джоу Чунхун. Цена была не совсем справедливой, но она согласилась на нее, лишь бы не делиться с Ванами. У Фана уже был подготовлен договор, который он предлагал подписать немедленно. Тогда его люди перевезут рыбу к нему в хранилище. Если потребуются, они будут работать всю ночь. Джу Чао Ян волновался, что рабочие фабрики могут рассказать Ванам о сделке, а это приведет к конфликту. Но Фан ответил, что если Ваны спросят, он заявит, будто вся рыба принадлежала ему, а Джу просто взял ее на хранение. В прошлом они часто так делали, и теперь, когда Джу Юнпин умер, Фану требовалось забрать свой товар. Это выглядело достаточно убедительно. Фабрика Фана была крупнее, чем у Джу. Он славился своей незапятнанной репутацией, и Чао Ян согласился подписать договор. Взрослые похвалили его за зрелость и стоицизм в столь трудный момент. Когда они все подсчитали, стоимость фабрики оказалась примерно равной 20 миллионам юаней, но поскольку компания задолжала банку 15 миллионов, сумма выходила не такой огромной. Вместе с машинами, недвижимостью и прочими доходами Чао Ян наследовал около 10 миллионов. Семья Ван получала в лучшем случае 2-3. Фан обещал поддержку и помощь Чаояну, если ваны начнут судебный процесс. О похоронах планировалось договориться позднее. Ночь выдалась длинная, но мальчик чувствовал, что это начало его новой жизни.